Глава четвёртая. Один плюс один. Кёнман про себя называл магазин мельницей, потому что, как говорится, ни один воробей не пролетит мимо мельницы. Воробьём в этом случае был он сам. В его детстве пользовалась популярностью песня «День воробья». Сон Чхансик своей музыкой и мелодичным тембром утешал слушателя, сравнивая трудовые будни обычного человека с жизнью воробья. «Какое ясное утро! Как и всегда, сегодня тоже полечу за холм и соберу зёрна!» В новой, освобождённой стране, будучи ещё ребёнком и учась в начальной школе, тогда именуемой народной, Кён Ман любил напевать эту песню. Знания давались ему не сразу, и он с трудом переходил из класса в класс, так что уже тогда жизнь казалась ему чередой тяжёлых дней. Сейчас стали говорить, что пить алкоголь в одиночестве в каком-то смысле даже романтично. Для Кёнмана эта романтика заключалась в том, чтобы по дороге домой после работы выпить небольшую бутылку соджу на веранде магазина. Романтика довольно дрянная зато некому посмотреть на тебя искоса». Он уже и сам не помнил, когда столик возле магазина успел стать его пристанищем. А едва начинало холодать, Кён Ман заходил внутрь и съедал тарелку рамена, но, как происходит всегда во время ночных перекусов, остановиться он не мог и обязательно брал треугольный кимпап и кимчи. Довершала роскошный ужин бутылка сочжу. С тех пор, как Кён Ман начал сюда приходить, он и стал напоминать себе воробья, который не мог пролететь мимо мельницы, и каждый день около полуночи согревался алкоголем и закусками на пять тысяч вон. Так же, как горячая еда охлаждает в жару, холодная сочжу согревала в морозный день, а огромный выбор лапши и кимпапов не давал заскучать, позволяя каждый день создавать новые вариации ужина. Сегодня у него вечер трёх «Р». Его любимое сочетание, которым он наслаждался уже несколько месяцев. Рамен с кунжутом, роллы с тунцом и, наконец, сочжу роса Самый подходящий вариант для бедняка и отличное завершение дня. В этот вечер за кассой стоял незнакомый ему мужчина, тяжеловесный и с холодным взглядом, совсем не похожий на прошлого продавца. Анпанмана. Прозвище Сонпхиля, данное в честь героя популярного детского аниме в Японии. Сюжет повествует о супергерое, которым стала ожившая булочка. Он спасает всех, кто попадает в беду и кормит голодных. Кёнман нерешительно выложил перед ним свой стандартный набор, а тот неторопливо отсканировал штрих-коды. «С вас 5200». Низкий голос прозвучал недружелюбно и тяжело. Кёнман расплатился, взял возле кассы приборы, сел за столик на улице и достал из сумки бумажный стаканчик для соджу, который всегда носил с собой. Осталось только приготовить лапшу. Открыв крышку, он украдкой посмотрел внутрь магазина и увы, встретился глазами с тем мужчиной, Кён Ман тут же отвернулся и высыпал приправы в лапшу. Когда он снова зашёл внутрь за кипятком, ему вдруг вспомнился Анпан Ман. Кён Ман прозвал его именем этого героя аниме, потому что продавец был лысый, круглолицый и выглядел так, будто решил по собственному желанию уволиться с постоянного места и стал подрабатывать в ночные смены. Анпанман всегда был с ним любезен, сразу выдавал приборы к лапше и желал приятного аппетита. Ещё и бесплатно угощал его сэндвичами с только что истекшим сроком годности. Их, словно фронтовых, товарищей сближали одни и те же тяготы жизни. Какой странный мужчина пришёл ему на смену. Пока лапша заваривалась, Кёнман задумался. Это пренебрежение и то ли сонный, то ли высокомерный вид, с каким он наблюдал за выпивающим Кёнманом. Точь в точь как начальник, который превращает его будни в ад. Всё ясно. Этот мужчина уволил ан панмана потому что продажи шли плохо. Затем попытался найти кого-то в округе на его место, пусть даже пожилую бабульку, но не смог и стал работать сам. А может, ан Анпанман просто уже отработал год и его рассчитали? В компании кёнмана так поступают с нештатными сотрудниками спустя 11 месяцев. Когда похожий на медведя мужчина вдруг напомнил ему начальника, кёнман понял, что алкоголь слишком разгорячил его сознание. Проглотив острую лапшу с семенами кунжута, он снова налил себе рюмку. Всё-таки со времён основания Кореи тангуном Экономика недостаточно усовершенствовалась, и работа в корпорации порядком изнуряла. Генеральный директор объявил, что из-за финансовых трудностей премии к Чхусоку не будет, а вскоре приобрел новую машину, дорогую, западного производства, заведя которую на дороге сразу хочется посторониться. Чхусок — главный традиционный праздник в Корее день осеннего полнолуния, окончание сбора урожая и поминовение предков. Зарплату Кионману начальник не повышал уже четыре года и даже не собирался обсуждать этот вопрос. Обсуждали ее только младшие сотрудники и лишь за его спиной. А если бы он уволился, хотя обстоятельства ему этого не позволяли, начальству не было бы ровным счетом никакого дела, Так что генеральный директор казался ему настоящим владыкой ада. И даже дома не было спасения. Казалось, из кругов ада не сбежать, как из компьютерной игры. В следующем году близнецы пойдут уже в среднюю школу, и расходы на их воспитание возрастут многократно. Теперь и жене, которая занималась хозяйством, приходилось подрабатывать, поэтому времени на мужа просто не оставалось. Из брака давно исчезли теплота, надёжность и поддержка, а вместе с ними и Сочу, которым он любил запивать свой ужин. Жена считала, что детям надо подавать пример, поэтому запретила держать дома алкоголь. Единственного хобби, просмотра лучших моментов профессионального бейсбола, Его тоже лишили. Он слишком уставал на работе, которая не приносила ему большого дохода, не мог сосредоточиться на детях, не ценивших его, а в конце концов устал от всего и жена. Поэтому он перестал стараться. Он стал мужем, несуществующим для супруги, и отцом, неинтересным своим детям. А если его уволят с работы, то даже этот его никчемный статус пошатнется и жизнь Кён Манна ждёт самый печальный конец. Когда всё пошло наперекосяк? 44 года он жил честным трудом. Окончив посредственный университет, последовательно и сосредоточенно делал карьеру в сфере продаж. Сначала это были медикаменты и страхование жизни, затем автомобили, копировальная техника и медицинское оборудование. Кёнман не родился с серебряной ложкой во рту, да и особым талантом не отличался. Его коньком стало усердие и доброта. На одной из деловых встреч он познакомился с будущей женой, а когда у них родились дети, с гордостью подумал, что можно прожить и без серебряной ложки. Главное — наслаждаться тем, что имеешь. Но время расставило всё на свои места — Те, кто начинал с преимуществом, за годы накопили капитал, опыты стали свободнее. А кёнман так и остался солдатом в окопе, который потратил все патроны и вынужден идти в бой босиком. Сколько бы он ни зарабатывал, расходов было больше, а сил становилось только меньше. А когда иссякли силы, он лишился единственного козыря — Усердие и доброты, которые с годами сменились некомпетентностью и угодливостью. Постепенно сдала позиции и психика, поэтому на работе он стал изгоем. Угрузившись в горькие мысли, он опустошил стакан. В бутылке оставалась еще половина. От того, что Соджу почти закончилось, а омлет он не доел, становилось не по себе. Но вторую бутылку накануне рабочего дня Кён Ман позволить себе не может. Это раньше он пил по три-четыре штуки и наутро спокойно шагал на работу. А сейчас даже две могут закончиться тошнотой и рвотой по пути в офис. Что ж случилось с его стойкостью? Никакой стойкости давно нет. В молодости были силы исправлять ошибки, а похмелье смывалось горячим душем. Теперь же стойкость стремительно испарялась, как в игре сгорает шкала выносливости. Кён Ман проглотил последний кусок кимпапа и доел лапшу, затем вылил остатки сочжу в стакан. На этом его ежедневная порция свободного времени закончилась, и он вышел из аккаунта. На следующий день за кассой вновь стоял тот безразличный мужчина, похожий на медведя. Но теперь он протянул Кёнману приборы сам. По-видимому, уже привыкает к работе. Быстро учится. Наверное, поэтому хозяин магазина он, а не Ан Панман. Пусть они и ровесники. Скопив активов к тому возрасту, когда другие выходят на пенсию, он наслаждается размеренной жизнью, управляя несколькими магазинами и время от времени подменяя работников, если возникает потребность. Кён Ман почувствовал смесь зависти и злости из-за собственной беспомощности и встал из-за стола, убирая за собой остатки единственной радости, которую он испытывал за день. Мужчина все еще наблюдал за Кён Маном. Интересно, что он подумал? Наверное, что Кён Ман — неудачник и бедняк. Но, так или иначе, кёнман был их покупателем и, можно сказать, образцовым. Тратил каждый день по пять тысяч вон и оставлял за собой чистый столик. Пусть взгляд мужчины напрягал Кёнмана, однако уж это места у него никто и никогда не отнимет. Так прошёл месяц. 2019 год приближался к концу. Чёрт. В этом году ему опять не повысили зарплату. Спасибо хоть не урезали. У него сводила живот от одной только мысли, что близнецы в следующем году пойдут в среднюю школу. Жена как-то аккуратно намекнула, что в этом возрасте их надо отдавать на дополнительные занятия. Кён Ман согласился с ней, но опять ощутил тяжесть в желудке. В какой-то момент она сделалась настолько невыносимой, что его единственным лекарством стала бутылка «Соджу», на столике возле круглосуточного магазина. Кёнман даже не заметил, как мужчина вырос напротив него. Токо показалось, что посетитель, съежившись от холода, усталости и опьянения, задремал. Поэтому, открыв глаза, Кёнман увидел перед собой человека в белой куртке, напоминающего полярного медведя и пускающего пар изо рта. «Извините». «Если вы тут будете спать, то замерзнете». С ним говорили как с бездомным. Кёнман рассердился, однако решил не спорить с хозяином магазина, учитывая его внушительные размеры. Он только вылил остатки напитка в стакан. «Алкоголь не согреет». Хозяин говорил, заикаясь. кёнман он не нравился то ли потому, что все время поглядывал в его сторону, то ли из-за своего чинного спокойствия, как у аристократа. Оставалось лишь с грустью опустошить стакан. «Так уже теплеет. Я допью и уйду, так что можете не напоминать», с некоторым раздражением ответил Кёнман и схватил бутылку. «А сой-джу больше и нет?» Кёнман причмокнул и смутился. Затем пришла злость. Выпить уже нечего, а выглядеть глупо не хотелось. Внезапно мужчина перед ним сказал «Секунду» и нырнул в магазин. Что он задумал? Вернулся он с двумя большими бумажными стаканами для кофе. Кёнман удивленно посмотрел и, заметив в напитке два кубика льда, неожиданно подумал про виски. «Ну точно виски. Но зачем?» Или, может, яд? Кён Ман с опаской взглянул на мужчину. Тот подбородком пригласил гостя попробовать напиток и сам сделал глоток. Вид у него был спокойный и даже вальяжный, как у человека после бокала вина. Кён Ман вдруг вспомнил, как рекламировал медикаменты и приводил в дорогие бары с эскортницами профессоров и врачей, которые с легкостью поглощали виски с пивом, будто ячменный чай. Пока Кёнман наблюдал за ним, мужчина опустошил стакан, оставив лишь кусочки льда на дне. Затем с удовольствием облизал губы. Наблюдавший за ним Кёнман решил, что ничем не хуже, и тоже залпом выпил стакан. Холодная жидкость тут же опустилась вниз по пищеводу. Будь это виски, все бы горело. Что же он выпил? «Свежо». «Да что это вообще?» Чай из кукурузных рылиц. Когда плохо, он помогает. Чай из кукурузных рылиц со льдом. Кёнман удивился, не зная, что сказать. Из-за его цвета кажется, что пьешь алкоголь. И внутри отпускает. Что? Кёнман подумал, что если это не какой-нибудь сумасшедший, значит, над ним просто издеваются. Однако разозлиться всего лишь на то, что его угостили безалкогольным напитком, тоже нельзя. Гость через силу кивнул и поднялся, чтобы уйти. — Я тоже. Каждый день его пью, — тихо произнес мужчина. Кёнман остановился и, ощутив на себе взгляд собеседника, снова сел. Если пить каждый день, то можно и пристраститься телом и душой. Поэтому Токко запнулся и холодно посмотрел на гостя. Странно, тёнман подумал, не считает ли Токко, что он алкоголик? Тогда о чём речь? К чему вы ведёте? Мне нельзя больше сюда приходить? Уголки губ Токко поднялись. Он потянулся во внутренний карман куртки. Неужто хочет достать нож? Но перед заметно взволнованным кёнманом оказалась бутылка чая из кукурузных рылиц. «Пейте этот чай. Вот. В возьмите ещё». Мужчина общался с ним, будто с закадычным другом. Откупорив бутылку, он наполнил стаканы, на дне которых остался лёд, и неожиданно протянул руку вперёд. Кёнман бессознательно поднёс свой стакан к стакану мужчины и залпом выпил. Фуф, холодно. «Я тоже раньше пипил алкоголь такого цвета», — признался собеседник, опустив руку. «Вот, значит, как. Хозяин магазина тоже любил выпить и хорошо зарабатывал а теперь, видимо, занялся здоровьем и неспешно наслаждается вторым актом своей жизни. «Но теперь я пью только это. Без алкоголя можно прожить». «Вы сейчас предлагаете мне бросить пить?» Мужчина невозмутимо кивнул, и Кёнман разозлился. «Просто скажите мне, чтобы я больше сюда не приходил. Зачем раздавать советы?» «Хочу помочь. Буду давать вам этот чай со льдом каждый день. С лапшой и кимпапом. Получится вкусно и без мыслей про алкоголь». «А я чем-то мешаю вашей работе? Оставляю за собой мусор? Чем вы мне хотите помочь?» «Сказали бы просто, чтобы я больше не приходил сюда!» Кёнман встал и ушел, не оглядываясь. «А столик уберет этот идиот хозяин!» Так и закончится его связь с этим местом. Больше не осталось в его жизни ничего, что ему дорого. Кёнман не понимал, протрезвел ли он или дело в холодном воздухе, Но мужчина с особенной силой ступал по зимней дороге, будто с каждым шагом стараясь подавить в себе сожаление о том, что его мельница рухнула. Под конец года каждые два дня Кён Ман возвращался с корпоративов выпившим. Конечно же, он не скучал по магазину, и тем не менее, каждый раз, направляясь домой по самой короткой от метро дороге, засматривался в его сторону. Столик на улице казался без него таким одиноким. «Так ему и надо», — думал он и шёл дальше. Наступил 2020 год, преисполнив всех надеждой на новое. И жена, и близнецы, которые теперь пойдут в среднюю школу, с радостью встречали праздник. Ростом дети были уже ему по плечо. Совсем скоро он станет самым низким в семье — Рост жены со свадьбы не поменялся и остался равен 168 сантиметрам, а вот он за это время уменьшился. На прошлом медосмотре оказалось, что уже на 2 сантиметра уступает ей. И дело не только в росте. К Новому году он будто постарел, поэтому его уверенность в себе начала слабеть. Все из-за того, что его постоянно унижают на работе и не замечают дома. И если от насмешек коллег и бизнес-партнёров его спасло бы увольнение, то семейные проблемы просто так не решить. Может, заодно уйти из дома? Стать бродягой? В этом году он хотел найти новую работу. Пусть там будут меньше платить, зато хотя бы отнесутся по-человечески. А нехватка денег неизбежно скажется на отношениях в семье. Поэтому Новый год, как и старый, обещал ему лишь зимнюю стужу. Да и разве это неправда? Ведь и в декабре 2019 года, и в январе 2020-го одинаково холодно. Кион Ман с жалостью смотрел на тех, кто радовался праздникам, а новогодние украшения, развешанные по всему городу, вызывали в нём только досаду. Хотелось выпить, но из трёх его друзей-собутыльников двое в новом году решили отказаться от алкоголя, а третий уехал в родной город. Праздник встретили как обычно, выпили за проводы старого года и поели. Ничего особенного. Казалось, весь мир Кёнмана отторгал. Дома понемногу, на работе со всего размаху. Поэтому его кровь жаждала алкоголя. Таким, как он, остаётся пить в одиночестве. На роскошное пьянство в баре не хватало ни денег, ни эмоциональной свободы. Оттого по пути с работы он и заходил в круглосуточный магазин. Только в одном единственном на зиму не убирали уличные столики. Там, где хозяином был тот странный, медвежьего телосложения мужчина, который пил чай из кукурузных рылиц. И который почему-то работал в ночные смены сам, вместо того, чтобы найти помощника. Вот черт. Начальник должен создавать рабочие места, и тогда не нужна никакая экономика просачивания. Сначала Кёнман собирался пройти мимо магазина, но внезапно остановился. Почему-то на уличном столике лежала упаковка заварной лапши с кунжутом. Триер — его излюбленная комбинация. Он скучал по ней. Только она могла утешить его в тот мрачный, беспросветный Новый год. Открыть ему двери в праздник. Терпеть не было сил. Пусть это наживка хитрого медведя, на которую его собирались поймать, как лосося. Кёнман все равно должен съесть ее. А если медведь нападет на его одинокий столик, у Кёнмана найдутся силы превратить морду зверя в кукурузные рыльца. «О, давно вас не было», — поздоровался мужчина. Всё такой же неторопливый. На приветствие хозяина Кёнман лишь кивнул и поспешил на улицу. Несмотря на холод, он торопливо залил лапшу водой, распечатал кимпап и откупорил бутылку со-джу. Чёрт побери, у него же нет стаканчика. Он выбросил тот, который всегда носил с собой в сумке. Покупать стакан ему не хотелось, а просить значило показать свою слабость перед этим полярным медведем. «И ладно, можно и так обойтись. Разве Соджу нельзя пить из горла?» В этот момент мужчина вышел из магазина. Кёнман старался сохранять самообладание, но, заметив в его руке вентилятор, пригляделся повнимательнее. Оказалось, это тепловая пушка. Мужчина включил её в неизвестно откуда взявшуюся розетку и поставил возле него. Затем он вытянул руку, словно приглашая Кёнмана насладиться теплом, осмотрел столик и вернулся в магазин. Под струёй горячего воздуха недоумение испарилось, и гость расслабился. Ожесточение на его лице, вызванное то ли зимним морозом, то ли смущением из-за возвращения сюда, смягчилось. «Только такие есть». — оправдался полярный медведь, вернувшись с большим стаканом, куда они уже наливали чай из кукурузных рылиц. Кёнман взял стакан и задумался. Нужно было что-то сказать. — Спасибо. — Да, не за что. — За стаканчик и пушку? — Вас давно не было. Уж думал, не понадобится. — Что, пушка? Вы часто сюда приходили. Когда похолодало, я купил это для вас. В любом случае, рад вас видеть. С запинкой произнося эти теплые, даже теплее воздуха из пушки слова, мужчина снова исчез. Кёнман опустошил бутылку со джу, совсем забыв о лапше. «Как тепло!» Соджу, стаканчик к нему и эта штука с тёплым воздухом, которую мужчина приготовил именно для него. Оставленный на произвол судьбы, всему свету безразличный Кён Ман наконец не чувствовал отчуждения. Этот неприметный магазинчик на углу стал его убежищем. Он ощутил себя самым важным посетителем. кёнман в мгновение расправился с тремя эр. Он хотел уже пересесть поближе к горячему воздуху, как рядом снова оказался хозяин. Значит ли это, что настало время расплатиться? В одной руке он держал стаканчик со льдом, а в другой — чай из кукурузных рылиц. Чёрт возьми. С виду он старше Кёнмана лет на десять. Может, достаточно будет опрокинуть по стаканчику, как он делал с деловыми партнёрами? «Вам...» «Тяжело?» — прозвучал банальный вопрос после того, как они чокнулись. Кён Ман лишь кивнул. В задумчивости собеседник несколько раз провел своей крупной ладонью по подбородку и снова спросил. «Кем вы работаете? Всегда так поздно возвращаетесь?» «Даже смешно. Решил заодно выведать у меня личную информацию». «В торговле». «Что продаете?» «Он прям купить собрался». «Медицинское оборудование». «Оборудование. В больнице, значит?» «Может, у тебя и больницы есть?» «Да». «Тогда, наверное, вы очень заняты. У вас есть дети. На вас чувствуются грузы главы семьи. «Теперь и личную жизнь затронул. Он переходит границы. Груз главы семьи. Меня больше ваш вес интересует». «Вы тоже похожи на главу семьи». «Так поздно возвращаетесь домой. Наверное, совсем детей не видите. У вас да дочь?» «Он что тут, гадать вздумал? Сын или дочь?» «Две дочери». «Хорошо. Дочери лучше». Мужчина потер лицо своими толстыми медвежьими руками. Отчего-то он казался печальным, и кёнман понемногу оттаял. Не отдавая себе отчета, он потянулся за кошельком и достал фотографию своих близняшек накануне поступления в начальную школу, на которой они лучезарно улыбались. На фото их совсем было не отличить друг от друга. Такими, шестилетней давности, он видел их чаще. Мужчина смотрел на фотографию дочерей, словно на бесценное сокровище. «Обе очень милые. Не могу различить». «Они близняшки». «Вот как. Значит, вы ради них столько работаете». разве не все родители так делают?» Трудно быть родителем. Да, это точно. кёнман знал, что всё это — наводящие вопросы, но в какой-то момент его прорвало, плотина лопнула, и его понесло на моторной лодке по словесной реке. Он поведал о дочерях, которые пошли в среднюю школу и давно с ним не общаются, о равнодушной жене, притеснениях и пренебрежении на работе. Кёнман, как и держимый на исповеди брызгая слюной, рассказал токко обо всём. Тот снова долил ему чая. Кёнман с радостью выпил его залпом, так как в горле пересохло. Сначала ему полегчало, однако потом, словно с похмелья, ему стало неловко. Вы работу бросать не хотите, и на семью времени не хватает. — И ничего с этим не поделать. — Поэтому вы пьете после работы? — Да. — Ну, тогда пейте чай из кукурузных рылец. — Что? — Бросьте алкоголь и перейдите на этот чай. Вы сказали, что жена запретила пить дома. — а его можно пить и дома, и за ужином с семьёй. «О чём вы говорите?» «Я сам бросил всего два месяца назад. Это о возможно». Мужчина говорил так, будто сам изобрёл чай из кукурузных рылиц и попытался налить ему снова. Кёнман стремительно встал и взял свою сумку. «Спасибо, было вкусно», — попрощался он, — И поспешил прочь. «Без алкоголя на следующий день станет легче. И на работе хорошо скажется», — пробормотал ему вслед мужчина, будто оглашая диагноз. «Конечно, на работе хорошо скажется. А там и на зарплате, и на должности. Вот так джекпот. Все же это знают. Особенно те, кто купается в чае из кукурузных рылиц». После того неловкого, абсурдного диалога Кён Ман стал возвращаться от метро более длинным путём, чтобы держаться от магазина подальше. Приходилось подниматься по лестнице и пробираться через заснеженный тенистый переулок, но всё лучше, чем встречаться с тем толстолицем-любителем поучать. Кён Ман поклялся себе больше никогда не пить в том дешёвом грязном месте. «Правда, как не смешно». Теперь ему стало вообще негде пить. Бары ему были не по душе, а остальные магазины в округе выставят столики на улицу только по весне. Чёрт возьми, хоть помирай. Кёнман решил после работы сразу идти домой, отказавшись от алкоголя. Он стал возвращаться домой трезво и к одиннадцати часам. К его удивлению, жена и дочери поддержали такие изменения, посчитав это планом Кёнмана на Новый год. Планом. Конечно, они неправильно всё истолковали, и всё-таки ему было приятно впервые за долгое время ощутить их поддержку. Поэтому он и в заправду решил отказаться от алкоголя. После работы его стало тянуть домой, и пропал соблазн выпить. Вечером они всей семьёй смотрели телевизор. Оказалось, помимо бейсбола существует много интересных передач. Особенно он спешил домой по средам, когда показывали ужина им вместе. Старшая дочь пожаловалась отцу, что передачи её ведущей Кан Хо Тон не приходят в их район. Вот бы постучал к ним в дверь в костюме Санта-Клауса. А дочери, которая родилась на пять минут позже, больше нравился второй ведущий Ли Кён Гю. Она как-то даже показала буклет, где он в костюме Дон Кихота рекламировал жареную курочку «Дон цыплёнок». В эти предпраздничные дни жена разрешала детям её заказать. И возможность насладиться ей вместе с папой неслыханно радовала их. Только чему именно они радовались? Курочке? Папе? Вовсе не важно. Совместные трапезы. И есть семья. Даже приехав к родителям на лунный Новый год, Кёнман не притронулся к алкоголю. Отец и братья, которые вечно напивались и играли в карты по праздникам, не придали этому большого значения, а вот мать и жена не могли нарадоваться. Спустя пару дней он возвращался с работы и, сам не зная почему, пошёл мимо того круглосуточного магазина. Он больше не вызывал мысли об алкоголе, Кён Ман шагал легко и беззаботно, но кое-что всё же привлекло его взгляд. Хозяин магазина так и не нашёл сотрудника на ночные смены. За кассы никого не было, однако по упаковке чая из кукурузных рылец на уличном столике он ощутил присутствие полярного медведя. Вот уж забавный персонаж. Раньше Кён Мана влекла в магазин лапша — А теперь притянул чай. Он молча взял бутылку со столика и зашёл внутрь. день Никого нет. Тишина, словно в вакууме. Кёнман еле сдерживал желание отведать чай из кукурузных рылец, но за и не было продавца. Вот вам и всё для вас. Внезапно со склада, словно из берлоги после зимней спячки, вылезло тучное тело полярного медведя усмехнувшись при виде него кёнман направился к кассе и вдруг смутился не зная что сказать э как вы поживаете все хорошо ох да все э, хорошо а у вас спасибо вам повисло неловкое молчание кёнман положил на прилавок чай сколько с меня бесплатно почему — Я оставил ее для вас. — А зачем? — Ну, я же говорил, к этому чаю тоже легко пристраститься. А если пить по две-три бутылки в день, то и продажи в магазине вырастут. Так называемая приманка. Запинаясь, проговорил мужчина. Верилось слабо, но Кёнман заставил себя. — «Спасибо», — кивнув, поблагодарил он. «Возьмите тогда... вот это». Кёнман проследил за рукой Токко. Возле кассы стоял прилавок с шоколадками «Локер». «Да, на них сейчас акция один плюс один». Возле шоколадок и правда висело объявление. Кёнман взял две шоколадки и положил на кассу. «С самым милым...» «Одинаково милым девочкам из Чхон-Пходона понравится», — невозмутимо сказал Токко, подсчитав стоимость покупки. Сердце Кёнмана колотилось. Протягивая карту, он почувствовал, как пересохло в горле. В «Ваши дети обожают этот шоколад, но перестали его покупать». Только шоколадное молоко по такой же акции. о Вот я и спросил их, почему они его не берут. — И? — Старшие или младшие, не знаю точно кто, сказала все потому, что больше на этот шоколад нет акции один плюс один. протянул Кёнману карту. Тот молча взял ее. И я спросил, почему они не попросят маму купить. Знаете, что они ответили?» Медленно продолжал он. У Кёнмана перехватило дыхание. «И что?» «Мама говорит, что папа очень старается, чтобы заработать денег, поэтому в магазине...» Надо покупать по акции один плюс один. Экономят. Совсем взрослые. Поэтому вчера я снова сделал на них акцию. Сегодня вы возьмёте, а завтра пусть они приходят. Из он Кёнмана хлынули слёзы. Токко лишь горько улыбнулся и постучал пальцами по кассе. Покупатель вытер слезы рукавом пальто, поклонился, открыл бумажник и вставил карточку. А внутри лежала фотография, с которой ему улыбались его дочки, которые тоже шли парой, словно по акции «Один плюс один».